Король, которому девушка с первого взгляда очень понравилась, вспомнил о ней и, чувствуя себя здоровым, решился пойти и пробыть с ней, несмотря на то, что был уже почти день и с некоторыми из своих слуг тайно направился в Кулу. Вступив в дом, он велел тихонько отворить комнату, где, как он знал, спала девушка, и вошел туда предшествуемым большим зажженным факелом. Бросив взгляд на постель, Он увидал ее и Джанни, спавших вместе, совершенно обнаженных и обнявшихся, чего внезапно он страшно рассердился и, не промолвив ни слова, вошел в такой гнев, что едва удержался, чтобы не убить обоих бывшим прямым ножом. Потом, вспомнив, что было бы делом недостойнейшим каков бы то ни было человека, не только что короля, убить во сне двух обнаженных, удержал себя и замыслил предать их смерти при народе и на костре. Обратившись к единственному спутнику, который был при нем, он сказал, «Что ты думаешь об этой преступной женщине, на которую я возлагал мои надежды?» Затем он спросил, знает ли он того юношу, у которого хватило дерзости, явиться к нему в дом и учнить ему такое оскорбление и досаду. Тот, кого спрашивали, ответил, что не помнит, что когда-либо видел его». Так рассерженный король и вышел из комнаты, приказав, чтобы любовники, как есть нагие, были взяты и связаны, и средь бела дня отведены в палермо и на площади привязаны к колу, спиной к спине, и оставались бы так до третьего часа, дабы все могли их видеть, а затем были бы сожжены, как того и заслужили. Так, сказав, он вернулся в палермо в свой покой, сильно разгневанный. Лишь только ушел король, Тотчас же многие набросились на двух любовников и не только разбудили их, но быстро и без всякой жалости схватили их и связали. Как, увидев это, молодые люди опечалились, страшась за свою жизнь плачь и сетуя, легко себе представить. По приказу короля их отвели в Палермо, привязали к колу на площади и перед их глазами приготовили костер и огонь, чтобы сжечь их в час, назначенный королем. Все жители Палермо, и мужчины, и женщины Тотчас же сбежались туда, чтобы увидеть обоих любовников Мужчины шли посмотреть на девушку И как они восхваляли ее совершенную красоту и сложение Так со своей стороны и женщины, сбежавшиеся поглядеть на юношу Очень одобряли красоту его лица и тела А бедные любовники, готовые оба сквозь землю провалиться от стыда Стояли, опустив головы, и оплакивали свое несчастье ожидаясь часу на час жестокой смерти в огне. Пока их держали так до назначенного часа и повсюду оповещали о совершенном ими проступке, слух о том дошел до Руджели дель Ария, человека отменной храбрости, бывшего тогда королевским адмиралом. И чтобы поглядеть на них, он отправился к месту, где они были привязаны. Дойдя туда, он прежде посмотрел на девушку и много похвалил ее красоту, Затем, обратившись к юноше, он без особого труда признал его и, приблизившись к нему, спросил, не Джанни ли он из прочеды?" Джанни, подняв лицо и узнав адмирала, ответил, «Господин мой, я действительно был тем, о ком вы спрашиваете, но вскоре меня не станет». Адмирал спросил его тогда, что довело его до этого. На это Джанни ответил, «Любовь и гнев короля». Адмирал велел ему рассказать все подробно, и, выслушав от него, как что было, собрался уйти. Тогда Джанни позвал его, сказав, «Господин мой, коли возможно, и спросите мне одну милость у того, благодаря кому я здесь стою». Роджерри спросил, «Какую же?» На что Джанни ответил, «Вижу я, что мне придется умереть, и скоро». И так как к этой девушке, которую я любил поще своей жизни, а она меня... Я обращен спиной, как и она ко мне. Я прошу, как милости, чтобы нас обратили друг к другу лицами, дабы умирая в виде ее лицо, я мог бы отойти утешенным. Ружьери сказал, смеясь: "Охотно я устрою так, что ты столько еще насмотришься на нее, что она тебе надоест. Отойди от него." Он приказал тем, кому поручено было привести это дело в исполнение, не чинить без нового приказа короля ничего более того, что совершили, и Немешко направился к королю, которому, хотя он и видел его разгневанным, не приминул выразить свое мнение, спросив «Государь, чем оскорбили тебя те двое молодых людей, которых ты приказал сжечь там на площади?» Король пояснил ему. Руджери продолжал «Проступок ими совершенный заслушивает кары, но не от тебя» и как преступления вызывают наказание, так и благодеяние вознаграждение помимо милости и сострадания. Знаешь ли ты, кто те, кого ты хочешь сжечь?» Король ответил, что не знает. Тогда Руджиерри сказал, «А я хочу, чтобы ты их узнал, дабы ты уразумел, благоразумно ли подчиняешься ты порывам своего гнева. Юноша, сын Ландольфа из Прочиды, «Родной брат миссера Джанни из Прочиды, по милости которого ты стал королем и властителем этого острова. А девушка, дочь Марина Болгара, благодаря могуществу которому твое государство еще не вытеснено ныне с Искии». «Кроме того, эти молодые люди уже давно любили друг друга, и только движимые любовью, а не желанием нанести оскорбление твоему величию, совершили этот грех, если можно назвать грехом то, что из любви делают молодые люди». Почему же ты хочешь предать их смерти тогда, как ты был бы обязан почтить их величайшим благоволением и дарами? Услышав это, убедившись в том, что Руджиери говорит правду, король не только не решился сделать что-нибудь худшее, но и раскаялся в учиненном, вследствие чего немедленно послал отвязать от кола обоих молодых людей и привести их к себе, что и было исполнено. Досконально разузнав об их обстоятельствах, он замыслил возместить нанесенную им обиду почестями и дарами. Богато нарядив их и зная их обоюдное согласие, он поженил Джанни на молодой девушке и, сделав им великолепные подарки, отправил их довольных домой, где их приняли с великим торжеством, и они долгое время жили вместе в радости и удовольствии. Повесть Нефилы уже пришла к концу, когда Дионео, никогда не ожидавший приказаний, начал.